Глава пятьдесят девятая «Я пойду?» «Спасибо», – нажала я на его руки. Обниматься с Мотом в мои планы не входило. А сердце, между тем, быстро-быстро забилось, я жутко разволновалась от его близости ко мне. Неужели я начала что-то чувствовать к этому парню? Не должен он мне нравиться. Он меня шантажировал. Он оскорблял меня и плохо обращался со мной. Так почему же я чувствую что-то иное, не относящееся к ненависти?» Он нехотя меня отпустил, но продолжил скептически оглядывать меня в полотенце. «Что ты уставился?» — спросила я с вызовом, натягивая полотенце чуть выше. «Слушай, тебе полотенце идет гораздо больше твоих дурацких шмоток», — заявил он с усмешкой. «Может, тебе стоит выкинуть свои вещи и начать ходить прямо в полотенце?» «Очень смешная шутка». Фыркнула я и обошла его, намереваясь все же дойти до своей спальни и переодеться там в эти самые дурацкие шмотки. «А я не шучу! Убогая!» — крикнул он мне вслед. «Но ведь явно задеть хочет, Обратите на себя внимание, словно первоклассник, который дергает понравившуюся девочку за косичку, но не признается в том, что она ему на самом деле нравится». Я вскинула подбородок и гордо пошла дальше, даже не обернувшись. Не стану поддаваться на провокации. Мне собираться нужно. Я, между прочим, из-за этой заевшей вдруг щеколды теперь опаздываю на свидание. Не стану я тратить драгоценное время на препирательство с Матвеем. — Еще щеколду новую покупать из-за тебя! — услышала я, когда уже открыла дверь своей комнаты. — Ничего, купите! — заявила я. — Чай не бедствуете, от вас не убудет! И захлопнула дверь, отрезав себя от коридора и Матвея в нем выдохнула, довольная собой, и пошла к шкафу. Все же время поджимает, нужно одеваться. Спустя час я, готовая к выходу, спустилась вниз. Перед выходом из дома захотела выпить воды и по несчастливой случайности столкнулась в кухне с Матвеем, который решил перекусить бутербродами с чаем. «Куда лыжи намылива? спросил меня он. Я медленно обернулась и с возмущением посмотрела на него. «Что за вопросы?» Тебя не касается моя личная жизнь. Надеюсь, погулять мне можно? И ты не заставишь меня после прикладывать к своей прогулке видеоотчет? — С кем? — Да какая тебе разница? — сплеснула я руками. — Я же не интересуюсь у тебя, куда ты там ходишь. — И правильно, я тебе не скажу ничего. Ведь ты не додумалась, как я, снять компромат на меня, потому и вопросы твои я тупо проигнорирую. — Вот козел малолетний, так и размахивает, как флагом, своим козырем против меня. Козырь, который мне в самом деле нечем крыть. Я недовольно поджала губы. — С кем ты идешь? — повторил он вопрос, наблюдая, как наливаю воду в стакан и пью ее. — Одна. — Врешь. — Откуда тебе знать? — Ты накрасилась. — Сузил он глаза. — Ого, заметил. Ничего себе. Я думала, парни в принципе в таком не разбираются, а Матвей и вообще... Плевать с высокой колокольни, накрашенные или нет? — Ну и что? — отозвалась я, ставя стакан на место. — Мне просто захотелось. — Ты идешь не одна, — стоял на своем мод, проявляя, как по мне, нездоровый интерес к моим контактам. — Говори с кем. — С человеком я иду, с человеком, — ответила я. — Мне уже прогуляться нельзя, Матвей. — С мальчиками нельзя, — ответил он. Ты помнишь, о чем мы с тобой договаривались, Лина? Да помню я все, помню, отозвалась я на выходе из кухни. С подружкой я иду, ясно? Хотя, в общем-то, это действительно совершенно не твое дело. Ага. Только если я узнаю, что твою подружку зовут Андрюша, тебе не сдобровать. Поняла? Услышала я в спину и обернулась. Да как он докажет, что я пошла на свидание с его двоюродным братом, а не с подружкой? Не пойдет же он выслеживать нас. Андрея попрошу не говорить ничего Матвею. Меньше знает, крепче спит. Конечно, поняла. Улыбнулась я давита Пока. Я вышла в коридор, прикрыв дверь кухни за собой. Спустя еще пару минут я уже вышла из дома и отправилась на остановку. Оттуда автобус довезет меня до того самого парка, где мы договорились встретиться с Андреем.